Деревья растут для всех. Во время половодия я заболел малярией, или, как ее по Сибири называют, веснухой. Бабушка шептала молитву от всех скорби и недугов, брызгала меня святой водой, травами пользовала до того, что меня начало рвать, из города порошки привозили. Не помогло. Тогда бабушка увела меня вверх по Фокинской речке до сухой рассохи, Нашла там толстую осину, поклонилась ей и стала молиться. А я три раза повторил заученный от нее наговор. «Осина, осина, возьми мою дрожалку-трясину, дай мне леготу!» И перевязал осину своим пояском. Все было напрасно. Болезнь меня не оставила. И тогда младшая бабушкина дочь, моя тетка Августа, бессшабашно заявила, что она безо всякой ворожбы меня вылечит. Подкралась раз сзади и хлестанула мне за шиворот ковш ключевой воды, чтобы выпугнуть лихорадку. После этого меня не отпускала и ночью, а прежде накатывала по утрам до восхода и вечером после захода солнца. Бабушка назвала тетку дурой и стала поить меня хиной. Я оглох и начал жить как бы сам в себе. Сделался задумчивым и все чего-то искал. Со двора меня никуда не выпускали, в особенности к реке, так как трясуха эта проклятая выходила на воду. У каждого мальчишки есть свой тайный уголок в избе или во дворе, будь это изба или двор, хоть с ладошку величиной. Появился такой уголок и у меня. Я сыскал его там, где раньше были кучи сложены старые телеги и сани за сеновалом в углу огорода. Здесь стеною стояла конопля, лебеда и крапива. Однажды потребовалось железо, и дед свез все старье к деревенской кузнице на распотрошении. На месте телег и саней коричневая земля с паутиной, мышиные норки да грибы поганки с тонкими шеями, а потом пошла трава ползунок. Поганки усохли, сморщились, шляпки с них упали. Норки заштопала корнями конопли и крапивы, сразу переползшей на незанятую землю. Я косил на меже огорода траву-мокрицу обломком ножика и металл стога, гнул сани и дуги из ивовых прутьев, запрягал в них бабки-казанки и возил за сарай копны. На ночь я выпрягал жеребцов и ставил к сену. Так в уединении и деле я почти одолел хворь но еще не различал звуков и все смотрел, смотрел, стараясь глазами не только увидеть, но и услышать. Иногда в конопле появлялась маленькая птичка-мухоловка. Она деловито ощипывалась, дружески глядела на меня, прыгала по коноплине, точно по огромному дереву, клевала мух и саранчу, открывала клюв и, неслышно для меня, чиликала. В дождь она сидела нахохленная под листом лопуха, Ей было очень одиноко без птенцов. Под листом лопуха у нее гнездышко. Там даже птенцы зашевелились было. Но добралась до них кошка и сожрала всех до единого. Мухоловка тихо дремала под лопухом. С листа катились и катились капли. Глаза птички затягивала слепой пленкой. Глядя на птичку, и я начинал зевать. Меня пробирала ознобом, губы мои тряслись. Я засыпал под тихий, неслышный дождь думал о том, что хорошо бы посадить на моей земле дерево. Выросло бы оно большое при большое, и птичка свела бы на нем гнездо. Я закопал бы плоды шипицы под деревом. Шипица — дерево ханское, платье на нем шаманское, цветы ангельские, когти дьявольские. «Попробуй, сунься, кошка!» В один жаркий солнечный день, когда болезнь моя утихла и мне даже стало тепло, я пошел за баню и нашел там росточек с коричневым стебельком и двумя блестящими листками. Я решил, что это боярка, выкопал и посадил за сараем. У меня появилась забота и работа. Ковшиком я носил воду из катки и поливал саженец. Он держался хорошо. Нашел силы отшатнуться от тени сеновала к свету. «Куда это ты таскаешь воду?» — маячила мне бабушка. «Не скажу. Секрет!» — маячил я ей руками, будто и она была глухая. Часами смотрел я на свой саженец. Мне он начинал казаться большой, остроиглой бояркой. Вся она была густо запорошена цветами, обвита листвой, потом на ней уголечками загорались ягоды с косточкой, крепкой, что камушек. На боярку прилетала не только мухоловка, но и щеглы, и овсянки, и зяблики, и снегири, и всякие другие птицы. Всем тут хватит места. Дерево-то будет расти и расти. Конечно, боярка высокой не бывает, до неба ей не достать, но выше сеновала она, пожалуй, вымахает. Я вон как ее поливаю. Однако саженец мой пошел не ввысь, а вширь пустил еще листья, из листьев усики. На усиках маковым семечком проступили крупинки, из них вывернулись розоватые цветочки. К этой поре я уже стал маленько слышать, пришел к бабушке и прокричал. «Баб, я лисину посадил, а выросло что-то!» Бабушка пошла со мной засиновала, глядела мое хозяйство. «Так вот ты где скрываешься!» сказала она и склонилась над саженцем, покачала его из стороны в сторону, растерла цветочки в пальцах, понюхала и жалостно посмотрела на меня. «Матушка!» Я отвернулся. Бабушка погладила меня по голове и прокричала в ухо. «Осенью посадишь!» И я понял, что это вовсе не дерево. Саженец мой, по заключению бабушки, оказался дикой гречкой. Обидно мне сделалось. Я даже ходить засиновал бросил. Да и болезнь моя шла на убыль, и меня уже отпускали бегать и играть на улицу с ребятами соседа нашего, дяди Левонтия. Осенью бабушка вернулась из лесу с большой круглой корзиной. Посудина эта была по ободье завалена разной растительностью. Бабушка любила повторять, что кто ест луг, того бог избавит от вечных мук. И таскала того лугу домой много. Из-под травы и корней, сочной рыбьей икрой, краснели рыжики, на самом виду выставлен подосиновик, про который такая складная загадка есть. Маленький удаленький сквозь землю прошел, красную шапочку нашел. Я любил пошариться в бабушкиной корзине. Там и мята, и зверобой, и шалфей, и девятишар, и кисточки багровой, ровно бы ненароком упавшей туда брусники лесной гостиницы. И даже багровый листик с крепеньким стерженьком Ер-егор копал в озерко, сам не потонул и воды не всколебнул. Да еще эта модница осенняя, что под ярусом-ярусом висит, будто зипун с красным гарусом, розетка рябины. В корзине, как у дядюшки Якова, товару у всякого. И про всякое растение есть присказка или загадка, складная, ладная. В корзине обнаружилось что-то, завязанное в бабушкин платок. Я осторожно развязал его концы. Высунулась лапка маленькой лиственницы. Деревце было с цыпленкой величиной, охваченное желтым куржаком хвои. Казалось, оно вот-вот зачивкает и побежит. Мы пошли за сарай, выкопали коноплю, крапиву и сделали для маленькой лиственницы большую яму. В яму я принес навозу и черные земли в старой корзине. Мы опустили лиственницу вместе с комочком в яму, закопали ее так, что остался наверху лишь желтый носок. «Ну вот», — сказала бабушка, — «глядишь, возьмется лиственка. Правда, худо принимается от саженца, но мы ее осторожно посадили, корешок не потревожили». И опять я начал видеть в мечтах высокое-высокое дерево. И опять жило на этом дереве много птиц, и появлялась на нем зелененькая, а осенью — желтая хвоя. Но все же были у меня кое-какие сомнения насчет саженца. И как только бабушка принималась за спокойную работу, садилась прясть куделю, я приставал к ней с одними и теми же расспросами. «Баб, а оно большое вырастет?» «Кто?» «Да дерево-то мое!» «А, дерево-то, а как же! Непременно большое! Лиственницы маленькие не растут!» Только деревья, батюшка, растут для всех. Всякая сосна в бору красна, всякая своему бору и шумит. И всем птичкам, и птичкам, и людям, и солнышку, и речке. Сейчас вот оно уснуло до весны, зато весной начнет расти быстро-быстро и перегонит тебя. Бабушка еще и еще говорила. В руках у нее крутилось и крутилось веретено. Веки мои склеивались, я был еще слаб, после болезни все спал, спал. И мне снилась теплая весна, зеленые деревья, а со сараем под сугробом тихо спала маленькое деревца И ему тоже снилась весна.